Деревенская ладная банька стояла на берегу. Два веника ждали в предбаннике. У отца давно уже было заведено. Чтоб хороший веник получился, надо его заготовить по древнему русскому обычаю. В троицын день. Я, хоть и не шибко, верую всем этим церковным праздникам, признавался отец. Но вот что касаемо веника, тут без дураков. Я уже неоднократно проверял. Пеники надо готовить на троицу. А так ерунда получается. Через пять минут метла метлой. От души попарившись, милован голышом направился к реке, Горячими ступнями ощущая Камешки, ветки, траву. Постоял, глядя на темную, Черноземную реку, Густо засеянную зернами звезд. Искупался, нарочито посмеиваясь, преодолевая жутковатое чувство, которое с детства испытывал во время ночного купания. Казалось, вот-вот кто-то схватит за ногу, на глубину потянет. Хотя какая тут глубина, почти везде ногами дна касаешься. После бани блаженство разлилось по телу, и душа как будто зазвенела всеми радостными струнами и струнками. Настасья Подареевна опять залюбовалась сыном, Раскраснелся, помолодел И опять она погладила его по влажной голове Поцеловала шрамы до да шишки А чё у тебя с глазом-то, сынок? Да так, на лесоповали сучок попал Ладно, хоть глаз не выстеклю Мать покачала совершенно седой головой Ну, поешь, сынок, не хочу Да иди, ложись, я постелила Устал с дороги-то поди «А батя спит уже?» «Батя выпил, так теперь не добудешься!» Голос у матери был грустный, Глаза потускневшие. Бедован вздохнул, теребя полотенце в руках. «Мам, да ты не беспокойся, все в ажури. «В каком обожури? Настасья Подреевна посмотрела на старую настольную лампу, Стоящую на шифонере. Он улыбнулся, «Достал эту лампу. Я посижу, почитаю. Не буду мешать?» «Не устал с дороги-то?» – опять спросила мать. «Нормально». Он посмотрел куда-то в дальний угол. «Мам, а ты не помнишь белый пароход?» «Который?» «Ну, который я в школе делал. Где он?» «Не знаю. На вышке где-то». «На вышке?» Удивился он, невольно холодеясь сердцем и вспоминая охрану лагеря. На какой такой вышке? Ну, на крыше, подсказала мать. Ах да, он смутился от того, что забыл деревенское простое слово «вышка», то есть крыша, чердак. Для него теперь вышка была, вышка охранника или расстрел. Скоро в доме все затихло. Он сидел, читал при свете настольной лампы, слушал, как сверчок за запечкаю дырку сверлит в тёплой тишине. Мать на кровати изредка вздыхала, ворочалась, потом подошла, осторожно села возле стола. Ты отдыхал бы, сынок. Чё, мешаю? Да нет. Настасья Подареевна щепотью-защепоть фартук перебирала. Да совсем пришел-то. Насовсем. Ну, хорошо. Она за окно посмотрела. Куда теперечи? Подумать надо. Мать что-то еще спросить хотела, но не решилась. Ну, читай, вздохнула. Ты, может, куда готовишься? Куда? Он в недоумении посмотрел на нее. Ну, может, в институт в какой? А, ну да, и так можно сказать. Сын усмехнулся. Университеты я прошел, теперь нужно диссертацию защищать. От кого? Че от кого? Защищать, говорю, от кого? Да мало ли козлов. Он широко улыбнулся, сверкая фиксой. Старуха помолчала, покосилась на пастушью сумку, из которой он вынул еще одну книгу. «Костюмчик-то новый у тебя, сынок, с иголочки, а сумка-то, — мать головой покачала, — совсем никудышная. Нет, мам, сумка хорошая». Он повеселел, поднялся. «Это все равно, что скатель-самобранка». Вот чё ты хочешь, например?» «Да ничего я, сынок, не хочу. Ты пришёл, живой, здоровый. Чё мне надо ещё?» Она перекрестилась, глядя на божницу в углу. Всё, слава богу, есть. Коровёнка, цепушки. У пастуха чуть скулы судорогой не свело. Так он сильно зубы стиснул, Чтоб не застонать, не заорать. Вот оно, счастье, подумал, потирая под горлом. Вдруг воздуху стало не хватать. А я все мечтаю в рай найти на земле, обетованную Ирию в золотом каком-то треугольнике. А счастье, вот оно, цепушки, коровенка. Уже глубокой ночью он спрятал книги в пастущую сумку, разделся, лег, И лишь тогда ощутил разгоряченно гудящее тело, Измотанное в долгом переходе по жаркой степи. Подушка пахла травами, как будто из дальнего детства, Когда отец впервые взял мальчишку на покос, А потом вечеру спать уложил в шалаше. С тех самых пор у сына была привычка Травою набивать подушку. Зная это, мать похлопотала, пока он мылся в бане, Надергало травы за огородом. Он крепко заснул И увидел во сне Страницы прочитанных книг. Шар земной увидел с высоты Голубоватый, туманный, Каменный пояс, Уральские горы увидел И золотом горящий треугольник, Вершинами своими достающий До озера Байкал, До горы Белухи И до горы под названием Мера, и увидел дорогу в горах и долинах, трудный путь, ведущий к золотому треугольнику. По этому пути со скрипом, понуканием и звоном колокольчиков Катятся старинные повозки: Серые, гнедые, вороные и рыжие кони, напрягая жилы, тащатся мглистыми долами, Бредут высокими горами, Преодолевают бурные и медленные реки. Кто эти странники и что их гонит? Собрались и едут они по собственной воле. Это видно по лицам и слышно по песням. Это первые русские люди, рискнувшие сорваться со своих привычных насиженных мест, чтобы искать и найти вольную волю и сказочное беловодье, которое только слепой не найдет на кипящей котуне, В Верховьях, особенно летом, Катунь представляется настоящей молочной рекой, бешено бегущей в кисельных берегах. Кисель, густой туман, да такой он вкусный. Один из бородатых мужиков-первопроходцев деревянной ложкой взял да зачерпнул кисель, попробовал и говорит «Годится то, что надо». И вот уже другие путешественники полезли в дармовой кисель Кто кружкой, кто чашкой А ребятишки, те как поросята, прямо рыльцами в кисель зарываются по уши Хрюкают от удовольствия И там и тут раздаются изумленные голоса Приехали, нашли, вот она, земля обетованная Мужики распрягают усталых коней Отпускают в траву Лошадям по колено, по брюхо Горят костры, шипят котлы с аппетитным варевом, вокруг которого приплясывают бабы-поварихи, а мужики, засучивши рукава, за работу берутся. Звоном звенят топоры, кусая беломедовое мясо деревьев. День за днем работают первопроходцы, рубят, пилят, тесать начинают. И вот здесь-то пастух осознает — что простое слово «тёс» – оно простое только по-русски. А если по-алтайски понимать, откроется тебе такая глубь, от которой сердце радостно честит. «Тёс» в переводе с алтайского – «священный дух родной земли». Если на русском языке пофантазировать на эту тему, то получается, что неотёсанный человек – Это человек, лишенный священного духа родной земли. Случайна ли такая словесная игра? Нет, не случайно. Природой матушкой везде и всюду заложен был глубокий смысл, но души людские год за годом и век за веком мельчают, увы. Рвется и теряется в потьмах животворная нить, связующая человека с природой, со своим великим родом, который когда-то был для пращуров наших и царь, и Бог, и все, что мы хотим еще поставить вровень или рядом с этими священными понятиями.